Первое, на что упал мой взгляд, когда я вышел из башни на улицу, была практически стандартная передвижная радиолокационная станция. Металлический параллелепипед на колесах, сильно увеличенный антенной обнаружение на крыше, направленный вверх. На верхней же башни, туда, откуда мы только что спустились. Теперь понятно, почему не сработали излучатели мусорщиков. Их работу блокировала вот эта самая импульсная установка, препятствующая избыточному выделению энергии. Такая штука автоматически реагирует на снаряды, ракеты и бомбы, гася энергию взрыва серьезных тактических боеприпасов. Не знаю, как насчет атомных зарядов, но подозреваю, что более мощные установки такого рода могут справиться и с ними. Видел я такие штуковины в зоне, и не раз мог убедиться в их эффективности. Но откуда они в Москве? Вопрос, конечно, риторический. Хорошо, что они тут есть. Иначе нас бы уже не было. Возле установки сосредоточились люди в черном, каски, тяжелые бронекостюмы, направленные на нас в штурмовые автоматы, такие же, как мой АША 12 который нес сейчас за плечом командир группы спецназа. Но когда он сделал характерную отмашку рукой, все стволы разом опустились вниз. Пустячок, а приятно. Позади импульсной установки стояли два бронированных грузовика, похожих на те, в которых по столице катается ОМОН. Однако характерных синих надписей на них не наблюдалось. Просто зеленые машины без обозначений. По расцветке понятно, что военные, а так и не поймешь без спецразъяснений, кого они перевозят. Рядом с грузовиками стояли три скорой помощи. Машина реанимации, полицейский Бобик, который в народе также зовут Мигалкой на колесах, отогнанный подальше от входа в башню Хаммер, на котором приехали мастер, Даль и девушки. И еще один автомобиль. Черный бронированный Мерседес с полностью тонированными стеклами и с номерами глянув, на которые гаишники адекватно реагируют на сплошную тонировку и даже, возможно, отдают честь. На плече старшего группы жила рация. Внимательно выслушав инструкцию, он распорядился раненую девушку в реанимационную машину, остальных сопроводить скорая. Ну, в таких ситуациях быковать глупо. Поэтому я был, двинулся за своими товарищами. Но рация вновь что-то буркнула невнятно, и старший, ничего себе обращения, деликатно тронув меня за рукав, сказал, — А вас, Иван Николаевич, просят пройти Иван в ту машину. И ткнул пальцем в Мерседес. — Даже интересно стало, с чего там мне такие почести? — пробормотал я. — Увидимся еще, — кивнул мне мастер. — Удачи, — сказал Даль. — Спасибо за помощь, — поблагодарил я. — Да не что, обращайся, — сказал мастер, и вместе с остальными пошел к скорой, возле которой уже стояли на готове подозрительно широкоплечие люди, в синей униформе, с красными крестиками, нашитыми на груди. Заднюю дверь Мерседеса мне предупредительно открыл один из черных автоматчиков и сразу же закрыл, как только я влез, куда было сказано. Внутри машины не пахло роскошью, как в навороченном тачиле покойного Сашки. И легкого тревожного запаха пороховой Гарри, как в автомобиле Дмитрия, тоже не было. В ней не пахло ничем. Странно. В любой машине чем-то допахнет, а тут нет, не было. Будто в стерильную операционную попал или в морг, откуда выезжает только вперед ногами. Рядом со мной сидел человек в черном пальто, короткая стрижка под фуражку, виски с легкой проседью, абсолютно незапоминающийся профиль. Разве что нижняя челюсть слегка тяжеловата для типичного человека толпы. Да легкая кривизна носа свидетельствует то ли о боксерском прошлом, то ли просто о любви решать споры с помощью весомых аргументов. Впрочем, довольно крупные кисти рук с самозоленными костяшками подтверждали сразу оба предположения. Здравствуйте, Иван Николаевич, произнес человек, как только я сел в машину. И вам, поздорову, добрый человек, буркнул я. Чем обязан? Не узнаете? Он повернулся ко мне. Нет, этого человека я раньше не видел. Я покачал головой. А ведь мы и встречались, мельком можно сказать, несколько лет назад. Гостиничный номер, девушка распята на стене и три мужика, случайно встретившихся в этом номере, чтобы убить одно чудовище. Я зажмурился. Да, точно. Этот человек был одним из тех, кто помог мне довершить начатое. И, возможно, в какой-то мере спасший мне жизнь так как, вряд ли, я тогда бы в одиночку справился с той тварью. Впрочем, без меня они бы тоже наверняка оба погибли. Так что, думаю, долгожизни жизни между нами нет. «Разрешите представиться, Андрей Макаренко», — сказал человек в пальто. «Для вас просто, Андрей». «Так просто, без чинов». «Пока, да», — успехнулся Андрей и попросил водителя. «Толя, сделай телевизоры погромче». Водила, чьябрита башка на толстой шее, маячила впереди. Послушно нажал на кнопку пульта и воткнул наушники себе в уши. Два телевизора, встроенные в спинки передних сидений, хором заорали, почти перекрывая воплями лохматых певцов наши голоса. Понятно. Одетые в штатской люди с военными стрижками не любят, когда их беседы подслушивают кто-то еще. Итак, Иван... «Перейду сразу к делу. Я представляю комитет по предотвращению критических ситуаций, или проще группу «К».» «Не слышал о таком», — сказал я. «И не услышите», — кивнул Макаренко и, как мне показалось, стандартно заучено продолжил. «Комитет, а тогда он назывался комиссариатом, был образован практически вместе с НКВД, сразу после Октябрьской революции». Основной задачей этой структуры была внешняя стратегическая разведка, а также предупреждение действий других стран, направленных на подрыв советской власти в России. Позднее к функциям группы К прибавился негласный контроль над всеми структурами НКВД, а также антидиверсионная деятельность стратегического масштаба. И в наше время... Кроме названия в группе К ничего не поменялось? Поинтересовался я. Этот же вопрос мне задал в свое время ваш друг, Виктор Савельев по прозвищу Японец, сказал Андрей. И могу отметить, что вы оба совершенно правы. Да, группа К с тех времен и до сегодня дня стоит на страже интересов Родины. Но иногда случается так, что наши специалисты не в состоянии своими силами справиться с проблемой. И тогда нам приходится привлекать к сотрудничеству профессионалов со стороны. Или использовать их в темную, — сказал я, откидываясь на сиденье. Только сейчас я понял, насколько устал за эти дни. И единственное, чего мне хотелось по-настоящему, — так это перекусить чего-нибудь и вырубиться. Можно прямо на этом сиденье хотя бы минут до шестьсот для разминки, а потом можно еще два раза столько. Ну, зачем так грубо? — усмехнулся Андрей. — В данной операции ваши интересы совпадали с нашими, и мы просто наблюдали, не мешая вам, а кое-где даже помогали. — Помогали? И тут до меня дошло. — Та фура без водителя на шоссе. Ваша работа? — — Совершенно верно, — кивнул Андрей, — но при этом могу отметить, если бы вашу миссию выполнял профессиональный, хорошо тренированный сотрудник нашей команды, сильно сомневаюсь, что он выполнил бы ее лучше вас, или хотя бы так же. — Что же, у вас такие специалисты слабо подготовленные, — слегка ехидно поинтересовался я. — Специалисты у нас отличные, — отрезал Макаренко. Но, к сожалению, меченосцев среди них нет. В связи с чем, хочу сделать вам официальное предложение о сотрудничестве. Вербуете? Предлагаю работу. Как раз по вашей специальности. Убивать? Назовем это зачисткой планеты от всякой нечисти. То, чем вы и ваши предки, фактически занимались всю свою жизнь. Помните про предназначение меченосца? В данном случае я предлагаю вам его реализацию в совершенно законном ключе на благо интересов России и всего человечества. Я прикрыл глаза. Блин, ну как же спать-то хочется. И тут мне в голову пришла одна мысль. А Федор тоже работал на вас. С чего вы взяли? Да как-то сопоставил факты. Я нажимаю на гранату в его мобилке. И меня тоже спасает координатор. Нажимаем второй раз, и глушатся излучатели мусорщиков. Ну, прям мистика какая-то. Не находите? В духе шпионских романов. Накаренко улыбнулся. Вам не откажешь в аналитическом мышлении. Действительно, когда Федор почувствовал, чем пахнет вся эта затея с гаджетами, он связался с правоохранительными органами и, как следствие, попал к нам. Мы разработали с ним схему взаимодействия, но мусорщики вычислили его, и, поняв, что их планы уничтожения человечества под угрозой, приняли зачищать всех, кто был связан с проектом «Нейрофон». Тогда Федор Психанов подался в бега и нашел вас. — Что подразделение К полностью устроило, — кивнул я. — Однако в результате вашей игры в темную — Федор стал даже не инвалидом, а так думающим и говорящим обрывком человека. — Если бы не вы, Федор, и ваши товарищи, то человечество через пару недель было бы уничтожено полностью, — мрачно проговорил Макаренко. И, прочитав в моих глазах вопрос, добавил. — Мне только что доложили. — С вашими друзьями все в порядке, не беспокойтесь. Раненой девушке... Оказана медицинская помощь, она будет жить. Ваших друзей отпустят на все четыре стороны. Как только они подробно расскажут о том, что видели в башне. что ты я не видел, чтобы вы говорили по рации с момента начала нашего разговора. Накаренко дотронулся до левого уха. Гаджеты скрытого ношения есть не только у мусорщиков. — Понятно, — кивнул я. «Спасибо за информацию. Да, кстати, а что с человечеством?» Сейчас угроза практически ликвидирована. Во всех странах и городах планеты мусорщиков уничтожают по нашей схеме. Признаюсь, для спецслужб всего мира было полной неожиданностью, что безобидный гаджет станет оружием, способным стереть всех людей с лица Земли. В качестве одного из сценариев зачистки нашей планеты Мусорщики долго и неторопливо готовили человечество к этой схеме апокалипсиса, наводняя нашу индустрию развлечений высокотехнологичными новинками, делая компьютерные игры все более качественными и интересными. И новый формат телефона с крутыми игрушками никого особо не удивил. Просто еще одна новинка, которая... Он говорил что-то еще явно увлекшись собственным монологом, но я его уже не слушал. Просто певцы прекратили вопить дурными голосами о любви и теперь по телевизору передавали новости, одна из которых захватила все мое внимание. — А теперь о достижениях науки, — сказал диктор, худосочный тип с волосами, тщательно зачесанными назад. — В украинском филиале института аномальных зон расположенном неподалеку от печально известной Чернобыльской зоны, разработана технология полного восстановления организма из одной единственной клетки. Профессор Кречетов продемонстрировал ученым всего мира успех своих научных изысканий, вырастив из волоска мертвой крысы живого и совершенно здорового грызуна, прекрасно помнящего все свои прежние повадки. Это потрясающее достижение – несомненно, являются началом новой эры в медицине, в сельском хозяйстве и ряде других. Я подумаю над вашим предложением, Андрей, сказал я, не дослушав диктора. Мне и так все было ясно. Не исключаю, что я приму его. Но, знаете ли, вот прямо сейчас у меня возникло одно неотложное дело. Как я понимаю, для этого вам придется еще разок съездить в район Чернобыльской зоны, полуутвердительно поинтересовался Макаренко. — А «Да вам не откажешь в аналитическом мышлении, — усмехнулся я. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.